Не склеить. На Казанскую лодька отправился тем же путем, что и в прошлом году, когда шел к Льву Семеновичу впервые. По логу вдоль тюменки. И все было как тогда. Так же громоздились по сторонам заросшие бурьяном коноплей и полынью откосы, с кривыми заборами, деревянными домами, городища и дремучими тополями наверху. Также вырывались из травяных джунглей и носились над водой стайки воробьев, а вода журчала, переливающаяся всякое полузатопленное в ней барахло. Она слегка пахла стоками от железнодорожной бани, но это не портило теплую ласковость после обеденной августовской поры. Да, все как год назад, за исключением мелочей. На лодке была не ковбойка, а вельветовая курточка. И не брезентовые полуботинки, а прорезиненные тапочки, которые назывались спортсменки. Но пустяшные различия напрочь стирались тем грандиозным сходством с прошлогодним августом, который не умещалось в голове. Ему, лодьки, как и тогда, было тринадцать с половиной лет. Он до сих пор не понял, радоваться этому или огорчаться. Можно было рассуждать так и так но как не рассуждай, а факт оставался фактом, и его неоспоримость окутывала лодьку какой-то вязкой ошарашенностью, и ошарашенность была бы еще чувствительнее, если бы вместе с ней не сидела в лодьке угрюмое ощущение виноватости и стыда. И понимание, что скоро этот стыд станет еще сильнее, когда придется выдавливать из себя признание. Вот в таком смешении чувств Лодька двигался у края журчащей воды, а иногда, сняв спортсменки, и пощикал тку в ней. Это в минуты, когда приходила короткая успокоенность с мыслями, что всё в конце концов перемялится и завтра жизнь пойдет уж как обычно. И ободряющие скрились в мелкой воде серебристые пивные пробки. Вот при одном таком успокоении... Лодька вдруг увидел, что справа от Орловской улицы, по крутой тропинке среди репейников, спускается Борька. Явно навстречу ему Лодьке. И он спустился и в самом деле пошел навстречу по берегу, и они остановились друг против друга. Борька быстро глянул Лодьке на лицо, потом стал смотреть мимо. Не зная, что сказать, Лодька спросил. — Ты чего это здесь? — За тобой шел, — сипловато ответил Борька. Сперва поверху, а теперь вот зачем? Ну, давай поговорим, что ли. Ну, что ли поговорим, спокойно, — сказал Лодька. Все это его сейчас мало волновало. И сам Борька, и предстоящий разговор, потому что о чем говорит то Лодь, я ж правда не знал, что в поджигах пули. Это понятно, — усмехнулся Лодька, — потому и был такой храбрый. Дело не во мне. Это Фома придумал. Пусть, — говорит, — Севкин перетрохнет, ему полезно. Вот такая сволочь он-то вовсе нет. Ну, тогда, значит, и я, — без жалости к себе выговорил Бойко. Но не я же придумал эту дуэль. Я даже не знал про пули. Фома уж потом шепнул. — Борь, при чем тут дуэль? — грустно отозвался Лодька, вспомнив про все. Но вспомнив, он не ощутил прежней злости на Бойку. Даже наоборот, что-то вроде жалости. И в конце-то концов они во многом виноваты оба. Борька своим разлапистым ботинком ударил повалявшейся береговой траве жестянки и смотрел, как обрадованные струки ворочают ее на песчаном дне. А лицо было такое. Лодьку вдруг будто качнуло к Борьке. Словно ты был прежний Борька и с той поры, когда мастерили для Матвея Андреевича мозаику золотой рыбкой. Но тогда Борька был на полгода младше Лодьки, а теперь на полгода старше. Это, в общем-то, ничего не значило, и все же такая мысль, скользнув змейкой, как-то придержала Лодьку. А Борька, он как бы перехватил воспоминания Лодьки о рыбке и учителе. «А, ты знаешь, Матвей Андреевич совсем плох, говорят, недолго осталось». — И ты скажешь, откинул копыта, как прозину, мелькнула у Лодьки. Хотя ясно, что ничего такого Борька не сказал бы. Лодька вспомнил. — Я видел его в Подерине, когда ездил в лаги. Он там жил на даче, хотя и с палочкой был, но на ногах. Ну, а теперь вот. Борька вскинул коричневые круглые глаза. — Лодь, давай как раньше, а? Вот ничего у нас не было. Ну, зачеркнем все. Лодька медленно помотал головой. — Не получится. Это ведь не картинка на бумаге, как и зачеркнешь. Это как стеклянная банка. Разлетелась на осколки. Не скажешь. Тогда в бурке дрожала напряженная надежда. — Ну, давай тогда, что все по-новой, а, будто познакомились сегодня. — А да уж, познакомились, — подумала с Лодьки. Но до осады на Борьку не было ни капельки. Если по новой, может, и правда что-то получится? По крайней мере, неловко было говорить «нет». «Ну, давай», — сказал он стараясь, чтобы это не прозвучало совсем равнодушно. Борька мигнул и протянул слегка растопыренную ладонь. Лодька, не глядя на нее, дал свою. Они обменялись рукопожатием. Было оно слегка вялым, с Лодькиной стороны. И все же Борька остался, кажется, доволен. Встряхнулся. «А ты куда идешь?» Лодька сразу вспомнил, куда он идет, К одному человеку по одному делу. И всем своим видом показал, что намерен идти без попутчика. Борька понял. Тогда скоро увидимся, да? Конечно. Лотика постарался произнести это с теплой ноткой и стал надевать спортсменки. Сразу следует сказать, что по новой не получилось, так же, как... Не получилось бы склеить осколки. Лодька и Борька встречались на стрелке, гоняли в одной команде футбольный мяч, иногда заходили даже во двор Дома пионеров поиграть в городки. И там вам поприятельски улыбался Аркаша Вяльцев. Даже как-то лазали в одной компании в городской сад за мелкими уже подмороженными яблочками. Но все это не вдвоем, а вместе с другими. Та прежняя ниточка понимания и желания быть друг с другом больше не возникали. Матвей Андреевич умер в конце сентября, накануне Борькиного дня рождения. Это, само собой, решило вопрос, идти ли Лодьки к Борису в гости. Гостей и не было, какой там праздник, из такое печальное событие. На траурном собрании в школьном зале Лодька и Борька стояли почти рядом, но не вместе. И печаль их была не общая, а у каждого своя. И потом они существовали недалеко друг от друга, но каждый по себе, видимо, понимали неизбежность такого вот жизненного поворота. После школы Борис Аронский уехал учиться в Омск. Потом стал известным инженером-нефтяником. А с Всеволодом Глущенко они больше не встречались. Лодька и в школьные, и во взрослые годы. Думала о Борьке без обиды, стараясь вспоминать все, что случалось хорошего, и ведь случалось немало, и не взвешивал уже в уме, кто больше был виноват, что было, то было, правда, порой делалось грустно. Впрочем, все это происходило уже как бы позади новых и неожиданных событий, которые начались в тот же день после встречи в лагу.